Позже, у съёмочных павильонов, из серебристого минивена, только что припарковавшегося на закрытой парковке, отодвинув дверь в бок выходит охранник и делает шаг в сторону, чтобы не мешать проходу. Спустя несколько мгновений, в открывшемся дверном проёме появляется Юнми с сумкой в руках. Легко спрыгнув из машины на землю, она закидывает сумку на правое плечо и направляется в сторону входа в павильоны. Охранник идёт следом за ней.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 Она меня ещё и пошлёт по запарке, за мой длинный язык. Подумал, так подумал и пришёл к выводу, что сказать мне, собственно, в данный момент нечего. Всё одно кругом виноватый буду, как слихерин. Плюнул на разговор, решив, что хватит с меня разборок. Я устал. Достали. Хочу тишины и покоя. И сидеть в общаге сегодня тоже не хочу. Вижу походу сбоку Йоне. Иду к ней. Девочки уходят вперёд.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 «Опять будут приставать с новыми композициями. Надоела уже эта гонка». «Санбэ», – возвращая планшет, предупреждаю я Юне, «меня завтра не будет». Санбэ несколько раз непонимающе молча моргает. «Я заболела», – поясняю я почему. «Буду лечиться». «Чем ты заболела?» Сразу насторожившись, изучающий смотрит на меня Юне. «Отсутствием солнечного света, открытого пространства и свежего воздуха», – говорю я, «я беру день отпуска».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 Юне говорит, что это связано с Лихей Юнми узнала, что та выходит замуж. Юне сказала, что она остро на это отреагировала. Что значит «остро»? Я не знаю, что имела в виду Юне, когда это говорила. Я сейчас передаю вам только то, что она мне сказала при телефонном звонке. Ладно, я понял. Я перезвоню Юне. Спасибо, Кихо. Не стоит благодарности, Сабанин. Телефонный звонок. Сэнхён звонит Юне. Юне, это Сан -Хён. Здравствуйте, уважаемый господин президент. Здравствуй, что там у вас случилось? Господин президент, у Юн Минерный срыв, и она... сбежала. Сбежала? Куда сбежала? Не знаю, сказала, что берёт один день отпуска. Я была всё время рядом, не понимаю, как ей удалось уйти незаметно. Простите, господин президент, это моя вина. Отпуск? Перед промоушеном? Она рехнулась, что ли?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 Я была вынуждена сказать, почему, чтобы объяснить ненужность звонка. И что было потом? Она всё же ей позвонила. После разговора Юнми стала... жёсткой. Жёсткой? Да, Сабаним. Знаете, она тогда смотрит так, словно сквозь тебя. И выражение её лица тоже такое, соответствующее. Что она сказала после разговора с Хирин? Ничего. Просто сужала глаза и молчала. Когда она ушла? После съёмок она закончила сниматься с группой в клипе для японского промоушена, пошла вместе со всеми переодеваться в раздевалку и как-то оттуда незаметно сбежала. Юнми очень хитрая, когда ей нужно. С ней точно всё в порядке? Она прислала мне СМС, что у неё всё хорошо, и она будет послезавтра утром. Приедет в общежитие. Уехала она на своём минивене. Почему у неё телефон? Она взяла его у меня, чтобы добавить что-то в новую песню. Она использует телефон для работы с музыкой. Разве для этого ей не выделялся планшет? Господин президент, она говорит, что с телефоном ей работать удобнее. На нём есть стилус, и она предпочитает использовать его, чем пальцы. Хорошо, я понял тебя, юны Работай. Да, господин президент. Спасибо. Несколько позже.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 Пусть день отдохнёт, если ей так нужно, это сейчас ни на что не влияет. Придёт, тогда будем разбираться, почему замужество Алихерин произвело на неё такое сильное впечатление. И чем там Йоне занята? Как она контролирует своего айдола? И телефон у неё, хотя я приказал ей не давать. И захотела, сбежала от неё. Похоже, их обеих порагнать из группы, обе к работе не готовы».